А после подкалывала и провоцировала Альфреда. «Покуда отца не прорвало. Черные погубят эту страну. Черные не способны сосуществовать с белыми. Они рассчитывают, что о них будет заботиться правительство. Они не умеют вкалывать до седьмого пота, чего у них напрочь нет. Так это дисциплины, а кончится все это резней, уличной резней. И ему наплевать, что Руфи о нем думает». Она тут гостья в его доме, в его стране, и не вправе критиковать то, чего не понимает. А Чип, предупредивший Руфи, что его родители самые консервативные американцы в Америке, из-под улыбался ей, как бы говоря, «Ну, все, как я обещал». Не прошло и трех недель, как Руфи бросила его, сообщив мимоходом, что он гораздо больше похож на своего отца, чем думает. «Ау!» сказала инет как только лифт остановился. «Ты должен признать, что праздник был очень, очень милый, и что со стороны Дина было очень мило пригласить нас». Альфред словно и не слышал. Возле двери в квартиру торчал прозрачный пластиковый зонтик, в котором чип с облегчением признал имущество Джулии Врейс. Он выволакивал из лифта родительские пожитки, когда дверь квартиры распахнулась и перед ним предстала Джулия собственной персоной. О, о! возбужденно затараторила она. Как вы рано! Часы, чьи показывали одиннадцать тридцать пять. Фигуру Джулии скрывал бесформенный лавандово-лиловый плащ. В руках она держала большой магазинный пакет. Сырой воздух распушил длинные волосы цвета горького шоколада. Тоном человека, заигрывающего с каким-то крупным животным, она поздоровалась с Альфредом и Иннет по отдельности. Альфред и Иннет пролаяли свои имена и протянули Джулии руки, оттесняя ее обратно в квартиру, где Иннет засыпал ее вопросами, в которых Чип... Тащивший за ними багаж отчетливо различал намеки и подтексты. «Вы живете в городе?» «Ты часом не сожительствуешь с нашим сыночком, а?» расспрашивала Иннет. «Работаете тоже в городе?» «Зарабатываешь деньги?» «Или ты из чуждой нам богатенькой семьи, но в английских снобов?» «И выросли здесь?» «Или ты приехала сюда из-за палачей, из тех мест, где люди добрые и близкие к земле, и где нет евреев о Так ваша семья до сих пор живет в Огайо? А может, твои родители последовали предосудительной моде и развелись? У вас есть братья и сестры? Надеюсь, ты не единственный избалованный ребенок и не католичка с миллионом братьев и сестер. После того, как Джулия прошла вступительный тест, и нет переключила свое внимание на квартиру. мучись. От неуверенности в себе Чип постарался придать жилью презентабельный вид. Купил пятновыводитель и вытравил с красного кресла следы спермы, разобрал бастион винных пробок, который возводил в нише над камином со скоростью полудюжины Мерло и Пино Гриджо в неделю, снял со стены в ванной увеличенные фотографии мужских и женских гениталий гордость своей художественной коллекции, заменив их тремя дипломами, которые Иннет давным-давно для него оконтовала. Нынче утром, полагая, что и так уже поступился слишком многим, Чип подправил свой имидж, вырядившись для встречи с родителями в кожаные шмотки. «Вся комната размером с ванную Дина дриблета», — объявила Иннет. «Правда, Ал. Альфред вывернул свои дрожащие руки и внимательно изучал их тыльную сторону. «В жизни не видал такой огромной ванной!» «И нет, ты бестактно!» — оборвал ее муж. Чип мог бы сообразить, что и реплика Альфреда не отличалась деликатностью, поскольку подразумевала, что отец соглашается с замечанием матери насчет квартиры, только считает неуместным говорить об этом слух. Однако Чип не мог сосредоточиться ни на чем, кроме ручки фена, выглядывавшей из пакета Джулии. До сих пор она держала этот фен в ванной Чипа. Иными словами, Джулия явно направлялась к выходу. «У Дина стриж есть джакузи, и душевая кабинка, и ванна, все раздельно захлебывала Синит, даже раковина у каждого своя. Извини, Чип», — сказала Джулия. Жестом он попросил ее подождать. «Как только Денис приедет, сядем за стол», — предупредил он родителей. «Простой домашний ланч. Располагайтесь поудобнее». Рад была познакомиться», — сказала Джулия. «Инет и Альфреду». И, понизив голос, добавила, обращаясь к Чипу. «Денис скоро приедет. Все будет хорошо». Она открыла дверь. «Мама, папа», — пробормотал Чип. «Одну минуточку». Он вышел вслед за Джулией и захлопнул за собой дверь не слишком удачно выбрала время. Совсем неудачно, право же. Тряхнув головой, Джулия откинула волосы назад. А я рада, что впервые в жизни сумела соблюсти в отношениях с мужчиной собственные интересы. Отлично. Большой шаг вперед. Чип вымученно улыбнулся. Но как насчет сценария? Иден его читает? Думаю, прочтет за выходные. А ты? Я прочла. Джулия отвела взгляд. Почти весь. «Идея в том», — пояснил Чип, — «чтобы начале было это препятствие, которое зритель должен преодолеть, отвлекающий момент в самом начале, классический прием модернизма. Зато к концу вовсю нарастает напряжение». Джулия, не отвечая, повернулась к лифту. «Ты уже дочитала до конца?» — спросил Чип. «Ох, Чип!» — с горечью вырвалась у нее. «Твой сценарий начинается с лекции» о проблемах фаллоса в елизаветинской драме на шесть страниц. Он это знал. Уже которую неделю Чип почти каждую ночь просыпался задолго до рассвета, чувствуя, как сводит спазмами желудок. Он судорожно скрипел зубами, отгоняя, граничившие с кошмаром сомнения, уместен ли в первом акте сценария кассового фильма длиннющий академический монолог, посвященный Елизаветинской драме. Порой Чипу требовались целые часы, чтобы, встав с постели, побродив по комнате, выпив Мерло или Пино Гриджо, вернуть себе уверенность в том, что этот глубоко теоретический начальный монолог не только не является роковой ошибкой, а, напротив, обеспечивает его работе товарный вид. Но теперь, глядя на Джулию, Он видел, что ошибался. От души, соглашаясь ее критикой, Чип приоткрыл дверь квартиры и крикнул родителям. «Еще минуточку! Мама, папа, одну минуточку!» Но, захлопнув дверь, он вновь припомнил прежние аргументы. «Понимаешь, этот монолог предваряет все развитие сюжета. В зародыше там присутствует буквально каждая тема. Пол, власть, личностная, идентификация. Дело в том... Погоди, Джулия! Куда ты?» Покорно повесив голову, словно надеясь, что так он не догадается о ее намерении уйти, Джулия отвернулась от лифта, подошла к нему. «Дело в том», — повторил он, — «что девушка сидит в аудитории в первом ряду и слушает лекцию. Это ключевой образ. Он ведет дискурс. И потом». «Эти твои рассуждения насчет ее груди», — перебила Джулия, — «слишком уж их много». Явный перебор.